Глава 18. Прощание. Гикотей развил бурную деятельность, собираясь отправиться в Пантикопей. Терготау снова воспрянула духом. Ее возлюбленный хочет просить разрешения на брак по эллинским законам у Кисея, Воспорского царя, правителя многих городов и земель, расположенных по берегам понта Эвксинского и Миотиды. Даже миотские племена, хотя и не признавали его власти над собой, считались с Кисеем. Да и как не считаться? Десятилетия назад армия боспорского правителя прошлась по берегам Меотиды. Были те воины хорошо вооружены, полны сил и достаточно озлоблены, чтобы не жалеть ни взрослых мужчин, ни стариков, ни детей. Они не брали пленных, а насилуя убивали, чтобы не давать свое семя потомству варваров, ибо считали их низшими проявлениями среди людей, как скот, который существует, чтобы приносить хозяину прибыль, мясо и шкуры. Миоты отчаянно сопротивлялись, чем заслужили подобие уважения и мирный договор, по которому должны были платить откуп деду Кисея, чтобы жить спокойно и продолжать считаться свободными племенами. Годы шли, складывались в десятилетия. К власти уже давно пришел внук прежнего царя, и среди миотов начались роптания, ибо нынешнее поколение уже не помнило той жестокой войны и желало освободиться от выплаты дани, считая ее позорной. Отец Тиргатау спокойно воспринимал ежевесеннюю отправку десятка жеребцов и половины десятка кобылиц. Его племя было достаточно богатым, чтобы не ощущать ущерба. Но другие, как, например, иксоматы, и вовсе в последние весны отказывались платить откуп. Пока Кисей ничего не предпринимал, но более мудрые меотские вожди предвидели, что терпению правителя Баспора рано или поздно придет конец и тогда снова польются реки крови, будут гибнуть юноши, едва достигшие возраста первой самостоятельной охоты, а вместе с ними женщины, старики и младенцы. Поэтому собирались вожди на советы племен, думали-гадали, как отвести беду от своих людей, и большинство выбирали спокойную жизнь и выплату откупа. Привыкли меоты к миру и не хотели войны, но другие говорили, что пора дать отпор боспорскому царю. Сейчас, когда он слаб и не ожидает нападения. Не было единства среди племен, не было сильного лидера, что смог бы объединить миотов, потому вожди расходились после советов, так и не приняв окончательного решения. Тиргатау, поглаживая развалившуюся на ложе арру, рассеянным взглядом наблюдала, как служанки собирают вещи, укладывая их в сундуки и перемежая душистыми травами, чтобы морская влага не проникла сквозь дерево, не пропитала ткани запахом сырости. Прошла уже седмица после нападения иксоматов на дворец. Хилыш снова сбежал. Его искали лучшие воины Архонта, но он словно провалился сквозь землю. Синды между собой всерьез поговаривали о том, что бывший советник прячется у самого Аида, бога подземного мира, потому его так трудно найти. Тиргатау размышляла о другом. Она невольно сравнивала двух мужчин – Хилеша и своего супруга. То, что раньше не могло даже прийти в голову, сейчас занимало почти все ее мысли. Иксоматы убили и ранили стрелами с десяток воинов и несколько гостей высокого сословия. Никто из слуг и рабов не пострадал. Нападавшие не насиловали и не грабили. Они пришли во дворец с определенной целью. Точнее, Хилеш привел их. Что им двигало? «Желание убить Архонта и отомстить за сестру? Но почему тогда он позволил остановить себя?» Терготау не была столь наивной, чтобы верить, что бившие без промаха лучники вдруг промахнулись, целясь в собаку. Да и уходя, она разглядела сигнал, поданный Хелешем. Он позволил им с гикотеем уйти и велел своим воинам отступать. Пожалел ее? Не хотел ее смерти? Глупости!» Арфистку, бывшую дочерью жреца храма Зевса, иксоматы не пожалели. Чего хотел Хилэш, и чем обернется для нее и Гикатея его жалость? Вопросов было много, и они отвлекали от главного. Позволит ли боспурский правитель заключить брак? Этой поездки Терготау ждала и боялась, совершенно не представляя, чего от нее ожидать. Сегодня ночью Гикотей сказал, что их путь пойдет морем, вызвав новый виток страха у жены, никогда не путешествовавшей по воде. Супруг смеялся над ее испугом и целовал сомкнутые веки, обещая, что будет рядом и не позволит с ней случиться чему-то плохому. Терготау уснула, расслабленная его любовью и речами, но под утро к ней снова пришли сомнения. Проснувшись перед рассветом, Меотиянка выскользнула из-под расшитого покрывала, оставила спящего мужа, и, замеченная лишь усиленной охраной, выскользнула из дворца. Арра бесшумной тенью следовала за ней. Они проникли в конюшню, миновав спящего конюха, дежурившего близ лошадей, которые почуяли терготао, но, успокоенные мысленным посылом, не стали поднимать шум. Продолжили мирно дремать, досматривая свои лошадиные сны. Гун находился в дальнем стойле. Терготау открыла задвижку и поманила коня за собой. Тихо ступая по шуршавшему сену, они вышли из тепла конюшни на свежий предрассветный воздух. Скоро проснется солнце и опалит землю своими лучами. Тогда придет жаркий летний зной и все живое спрячется в тени. Но сейчас, пока на горизонте лишь начинает краснеть тонкая полоска киновари, можно дышать полной грудью. Терготау вскочила на замерзшего гуна привычно подставившего бок. Им обоим не требовалось седла, чтобы скакать, обгоняя ветер. Кони-всадница слишком хорошо знали и чувствовали друг друга. Они обогнули Агору по краю, за зданиями храмов, провожаемые лишь слепыми взглядами мраморных статуй, и понеслись понад морем навстречу рассвету. Город скоро исчез из виду, берег стал ниже, и вот уже копыта Гунна взрыхляли не плиты мостовой, но влажный морской песок оставляя на линии прибоя тонкую цепочку следов, которую вскоре смоет волной. Терготау обожала быструю скачку, когда ветер играется с волосами. Ее глаза сияли от восторга, а ноздри трепетали, вдыхая запах моря. Как же хорошо здесь поутру! Ей стоило раньше сбежать из дворца, чтобы ощутить прежнюю свободу и радость полета. Терготау остановила Гунна, когда дворец Синской гавани уже почти скрылся из вида. Пожалуй, достаточно для первого раза, ее муж может проснуться и начнет волноваться, если не обнаружит рядом с собой. Дальше пошли рядом, медленно и неторопливо. Волны лениво наплывали на песок и омывали прохладной водой босые ступни Тирготао и копыта Гунна. Арра гоняла по берегу чаек, вызывая улыбку хозяйки. Утро было прекрасно. Сейчас здесь, на свободе, Тира осознала, как устала от дворца, его условностей и правил. Гекатей не смог пустить все на самотек, и в последнюю неделю Меутиянку одолевали учителя, мучая тонкостями придворного этикета, учили кланяться, танцевать, разговаривать высоким стилем, ибо иной мог навредить нежному слуху правителя Баспора. Много раз Тиргатау хотелось сбежать с ненужных уроков, скрыться от назойливых учителей, но Гикатей просил. Он говорил, как важно соблюдать этикет. Это слово, напоминавшее имена диких горных племен, Тира много раз повторила про себя во дворце Боспорского царя. Ведь от его решения зависит, смогут ли они пройти эллинский брачный обряд и стать мужем и женой, не только по варварским обычаям савроматов. Терготау должна показать, что достойна быть женой Гикотея. «Ты ведь хочешь стать правительницей Синской гавани, царицей Синдов?» спрашивал Гикотей, а губы его касались нежной кожи, отыскивая самые чувствительные места. И Терготау, почти лишенная способности мыслить, отвечала «да», сама не понимая, каким был заданный вопрос. «И спроси Гекатей в другой момент?» Она бы ответила, что ей нет дела до синдов и синской гавани, а хочет Тира лишь быть царицей его сердца. А еще настоящей женой, законной супругой, чтобы сомнения больше не одолевали ее, чтобы никто не мог назвать ее постельной грелкой Гикотея, чтобы всегда быть рядом с любимым, верить ему и больше не сомневаться в нем. Именно этого Тиргатао хотела больше всего. Увидев лежавшее на песке бревно, Тира направилась к нему. Животные, почувствовав перемену в ее настроении, послушно двинулись за ней. Терготава уселась на вынесенный штормом ствол дерева. Арра улеглась на песок у ее ног. Агуна остановился рядом, с тоской оглядывая пустынный берег, совсем не похожий на столь любимую им степь, где тоже было море, но состоявшее из волн зеленой сочной травы, так сладко хрустевшей на зубах. «Я уезжаю с Гекотеем за море», – начала она. Арра вскочила на ноги и грозно зарычала. Море было незнакомым, но опасным. Уже пробовала она пробежаться по волнам, но лапы проваливались сквозь воду и стремились увязнуть в мокром песке. К тому же эта вода была соленой, ее даже нельзя пить. Нет, Арра не одобряла этого опасного путешествия. Гун поддержал ее тревожным ржанием. Это море было опасно. Он слышал о жестоких штормах, когда высокие волны падали на утлые суденышки глупых людей, решившихся преодолеть эту коварную воду, неправильную, которой совсем нельзя верить. Арра права, это слишком опасное путешествие. — Потому я не беру вас с собой, — оборвала Тиргатау мысленный спор и тут же уловила отголоски возмущенных эмоций. Как не берет? Как она может оставить их здесь? Совсем одних? Не одних. За вами будут ухаживать. Попыталась она объяснить. Но разве любимцы станут слушать, когда их хозяйка одна решила отправиться за море? Гун заржал, забил копытом, разбрасывая брызгами песок. Арра оскалилась, вздыбила шерсть. «Не уезжай!» – просили они. «Не бросай нас! Кто защитит тебя?» «Там, вдалеке!» «Обещаю, что уеду ненадолго!» Терготава поднялась с бревна и опустилась на колени перед Аррой. Обняла ее за шею, зашептала. «О тебе позаботится Дара. Она будет носить тебе запеченное мясо из кухни и теплое молоко. Вы обе станете ожидать моего возвращения в моих покоях. Ты будешь спать на моей постели, а потом гулять столько, сколько захочешь!» Гун схрапнул, как же, о нем-то забыла Тира. И она поднялась, грустно улыбнувшись, подошла к нему, тоже обняла за шею, пряча лицо в густой гриве. А тебе позаботится, коню. Я уже говорила с ним. Тебя каждый день будут чистить и выводить из конюшни. Ты будешь пастись на зеленом лугу вместе с прекрасными кобылицами. Тяжело вздохнул гун. Красивую картинку нарисовала хозяйка, но отпускать ее одну в дальнее путешествие все же было тревожно. Вернется ли? Ведь никогда они прежде не разлучались. Всегда находились на расстоянии взгляда или хотя бы мысли связи, не видя, так ощущая друг друга. Терготау тоже не хотелось покидать друзей, но брать их с собой на корабль неразумно. Море слишком опасно и для людей и особенно для неприспособленных к нему животных. Любимцам будет лучше на твердой земле». И росла тяжесть в груди, и слезы выступали из глаз. Но Терготау приняла верное решение. Это она точно знала. Солнце, наконец, выглянуло из-за моря, осторожно касаясь, словно ощупывая лучами его поверхность, тут же покрывавшуюся сверкающими искрами. «Смотрите, как красиво!» Терготау улыбнулась ощущая, как любимцы прижимаются к ней с двух сторон. «Море не всегда опасно. Оно может быть и прекрасным, как сейчас. А вскоре я вернусь, и мы снова будем вместе». Два вздоха слились в один. Они смирились. Тергота вот так решила. И они будут ждать на берегу ее возвращения.